«Что-то он уж слишком часто бегает на двадцать шестую улицу». Джозеф Смайт имел в виду Мирием Финч, с которой Юджин познакомил своих сожителей. «Вздор», — сказал Макью, внимательно посмотрев на Юджина. «Нет, друзья, не вздор. Расстаться должно нам». «Ты что же, не шутишь, Витла?» — сказал Джозеф уже серьезным тоном. «Не шучу, Джо», — спокойно ответил Юджин.